Я хотел бы, чтобы вы мне поверили. На премию Акутагавы выдвигались две мои вещи. Слушай песню «Ветра» и «Пинбол 1973». Но мне, честное слово, было неважно, получу я ее или нет. Я правда хотел бы, чтобы вы мне поверили. «Когда за роман «Слушай песню ветра» я получил премию для начинающих писателей журнала гундзо радость моя была настоящей. Об этом я готов заявить во всеуслышание всему миру. В моей жизни это стало эпохальным событием. Я получил входной билет в мир профессиональных писателей. Войти куда-то по билету — это совсем не то же самое, что без него». Двери перед тобой сразу распахиваются, и если у тебя уже есть пропуск, то и дальше тоже всё как-нибудь устроится. Ну, примерно так я и размышлял. А с премией Акутагавы ситуация была совершенно другой. Если говорить честно, то мои первые две книги не казались мне такими уж замечательными, когда я их писал. Я чувствовал, что использую процентов 20, максимум 30 той силы, которая есть во мне. Понятно, что я отворил первый раз в жизни, не знал толком, как это делается, не владел писательскими навыками. Однако сейчас, когда я думаю об этом, мне кажется, что нельзя сказать, будто там совсем уж не было хороших фрагментов. Ведь я всё-таки использовал 20-30% своего потенциала. Конечно, такие фрагменты были. Тем не менее, плохого, ну или, по крайней мере, такого, чем я сам никак не мог быть доволен, там было предостаточно. В общем, на роль входного билета это годилось в самый раз, но если бы за вещь такого уровня вслед за наградой для новичков я получил бы премию Акута Гавы, это могло бы стать обузой Получить высочайшую оценку на начальном этапе — Знаете, уже немножечко too much, слишком английский. Так и тянет спросить, вы что, серьёзно? Мне просто надо больше времени, думал я, и я напишу вещь гораздо сильнее. Если вы считаете, что для человека, ещё недавно и вовсе не думавшего о возможности хоть что-то писать, такие мысли несколько нахальные то вы правы. Признаюсь, я и сам так считаю, но позвольте мне высказать личное мнение. Без такого вот нахальства вряд ли можно стать писателем. В прессе обе мои вещи назывались фаворитами гонки, и в моём окружении, казалось, многие настроились на эту мысль. Но по вышеописанным причинам я, можно даже сказать, вздохнул с облегчением, не получив премию Акутагавы. Думаю, члены жюри которые в итоге выбрали не меня, чувствовали нечто похожее, и я их по-своему понимаю. По крайней мере, ни обиды, ни недовольства по отношению к ним я не испытывал. А сравнивать свои вещи с произведениями других номинантов мне даже как-то и не пришло в голову. К тому же тогда я всё ещё держал собственный джазовый бар и работал там каждый день. Получи эту премию, то стал бы публичной фигурой оказался бы в центре общественного внимания, а это было бы чересчур обременительно. Впрочем, работая в сфере обслуживания, я привык разговаривать с теми, с кем общаться не очень хочется, и убегать уж точно бы не стал. Они бы сами от меня сбегали, как иногда случалось в баре, когда у меня заканчивалось терпение. В общем, дважды меня выдвигали, и оба раза я премию не получил. Знакомые редакторы мне сказали, «Ну всё, Муракамисан, это потолок, лауреатом этой премии вы уже не станете». А я, помню, подумал, «Странная какая штука этот ваш потолок. Премия Акутагавы дебютная, она по определению даётся новым, ещё неизвестным писателям, поэтому совершенно ясно, когда именно тебя просто вычёркивают из списка номинантов». В той колонке из литературного журнала, кстати, было написано, что некоторых авторов номинировали на неё аж шесть раз, ну а я добрался до предела уже после второго. Почему так получилось, мне неизвестно, но в литературных и издательских кругах, похоже, сформировалось мнение «Мураками уперся в потолок». Думаю, схема работала именно так. Достигнув потолка, я не очень уж сильно расстроился. Напротив, я почувствовал облегчение. По крайней мере, меня радовала мысль, что о премии Акутагавы теперь можно не волноваться. Мне самому было все равно, получу я ее или нет, но, будучи номинантом, я чувствовал, как с приближением финального заседания жюри вокруг начинаются странные копошение и суета. И это было мучительно. В воздухе разливалось неприятное чувство ожидания и лёгкого раздражения. Кроме того, оказаться в числе номинантов было достаточно, чтобы попадать в газеты и вызывать бурную реакцию, иногда негативную. Всё это было лишнее. Я за эти два раза испытал столько неприятных ощущений, что мне сразу становилось нехорошо. Стоило только представить, как это будет повторяться несколько лет подряд». Неприятнее всего стало постоянное утешение. Когда объявляли результаты и становилось ясно, что премию я не получил, ко мне приходили разные люди и говорили «Ну, ничего, в этот раз не получилось, но в следующий раз ты ее обязательно получишь. Пиши дальше, старайся». «Я понимаю, что эти люди, по крайней мере, большинство из них». Говорили все от чистого сердца, чувствуя ко мне искреннюю симпатию. Но я совсем не знал, что им отвечать, да и вообще испытывал довольно смешанные чувства. В итоге бурчал что-то вроде «Ну, знаете, я как бы...» и уводил разговор в другую сторону. Не мог же я ответить, да мне как-то без разницы. Ну, не получил, делов-то. Кто бы мне поверил? Да, наверное, никто. Только распугал бы всех. А уж как меня утомили люди с NHK. Японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания. Когда меня номинировали, они позвонили и сказали. «Если вы получите премию Акутагавы, мы на следующее утро вас покажем по телевизору. Приходите к нам на передачу». А я был завален работой и вообще не хотел, чтобы меня по телевизору показывали. Никогда не любил публичных выступлений. «Я не приду», — сказал я им. Но они не отстали, а начали спрашивать, почему это я не хочу попасть в телевизор. В общем, страшно меня разозлили. Пока я был номинантом, такого рода вещи происходили постоянно и очень мне надоели.